очень похожие на цветки сирени. Они лишены цветоножек и сидят прямо на стеблях. Цветки приятно пахнут, но вскоре их аромат начинает действовать угнетающе и вызывает головную боль. Летом плоды волчьего лыка зеленые и поэтому незаметно среди листьев. Но ближе к осени, примерно с половины июля, они начинают краснеть и превращаются в ярко-красные обальные костянки. тоже сидящие прямо на стенах. Обычно их мало, всего три-четыре на одном растении. Правда, у южных видов их бывает больше. Яркий цвет ягод, волчьего лыка, привлекает дроздов, и они склевывают их без вреда для себя. Ядовитые цветки посещают пчелы, шмели, мухи-цветочницы, бабочка-крапивница. Иногда... Ягоды привлекают детей, и тогда разыгрываются трагедии. Волчья лыка содержит гликозид дофнин, ядовитую желто-бурую смолу мизирин, вызывающую жжение и расстройство желудка, а на коже красноту и волдыри. В плодах растений есть кокогенин, сахара, воск, эфирное масло, камень, минеральный соль. дафнин и другие гликозиды волчьего лыка подавляют в организме действие витамина К, способствующего свертываемости крови. При отравлениях развивается повышенная кровоточивость. В народной медицине дафну применяли наружно, как нарывное раздражающее средство при невралгиях, ревматизме, подагре, параличах. Кроме того, прикладывали к местам укусов змей и бешеных животных. Академик Павлов в путешествии по разным провинциям российского государства в 1776 году писал, что в Сибири красные плоды волчьего лыка называют диким перцем и дают детям вместо рвотного и от кашля. Женщины натирают их в стоком щеке. после чего они становятся пунцовыми. Мужику толчут зонышек 30 и пьют вместо лекарства, к чему весьма крепкий потребен желудок, а корень своей остротой все растения превосходящий, пользует от зубной боли. В нашей стране известно несколько видов дастов. Встречается этот кустарник в лесах европейской части СССР, на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке. Дафна лаврова с желто-зелеными незрачными цветками, обладающими неприятным запахом, растет на южном берегу Крыма и образует пурпурно-черные ягоды. Она завезена в Крым с берегов Средиземного моря. Дафна алтайская, дафна Софья, растет на Алтае, в в средней полосе Европейской части СССР, Воронежской, Белгородской и Харьковской областях, предпочитая меловые склоны. Волчий ягодник Боровой, даст на Юльни, растет в барах западных областей Украины и на меловых почвах Белгородской и Курской областей. Оба вида встречаются очень редко, это реликты флоры отдаленных времен. Они занесены в Красную книгу как растения, нуждающиеся в полной охране. Дахна Камчатка встречается у нас в стране только на Дальнем Востоке и Сахалине, в тенистых, смешанных и хвойных лесах, на сухих открытых вырубках по краям речных террас и каменистых ростов. Эджеворция, дафне Парильфера, растущая в Японии, Китае и Непале, горах на высоте 1200-2700 метров над уровнем моря, как декоративное растение разводится у нас на Кавказе, в Адлере и Батуне. В Китае и Японии известна ее древняя культура. Волокна из луба-эджеворции идут на производство лучших сортов бумаги, из которой в этих странах делают денежные знаки. В наших лицах Часто встречается можжевельник обыкновенный, растение из семейства кипарисовых. У него есть ядовитый родственник, можжевельник казацкий.